Среда 32. -я. СССР в предвоенные годы. Продолжение. Итак, партия, как становой и идеологический хребет власти, активно и последовательно создавала новый комплекс стандартов и ценностей в обществе. Можно выделить две-три основных черты этого процесса. Нам это может быть очень поучительно. Ну, Во-первых, это не раз уже мною упоминавшийся темп. Быстро, неестественно быстро шли изменения в сознании людей. Причем новая правда, в кавычках, конечно, вторгалась в это самое сознание грубо, жестко, не давая перевести дух. Действительно, отдых располагает к праздности ума. И нельзя давать праздному уму сомневаться, воспринимая критически окружающий мир. А посему быстро, еще быстрее, бегом. Как утром по гудку заводскому вскочил, вот и беги без передыха весь день, чтобы вечером прилететь домой, упасть, в кровать и уснуть. Тогда не будет времени на всяческие бредни. Один из первых европейских предвозвестников государственного социализма, прусский король Фридрих Великий, очень точно это подметил. Жизнь наша – мгновенный переход от минуты рождения к минуте смерти. Назначение человека в этот краткий период трудиться на благо общества. Добиться этого непросто. И идеальной является ситуация, когда внутри у каждого гражданина сидит свой маленький внутренний цензор, не только запрещающие недозволенные мысли, но и более того, не дающие им появляться. Английский писатель Оруэлл в своей легендарной антиутопии 1984 год справедливо заметил, что можно заставить мозг не думать о недозволенном сравнительно легким способом, уничтожив сами слова, понятия, которыми можно думать о чем-то этком. Уже упоминалось, что большевики старались сменить календарь, Привычный распорядок дней, недели, праздники и даже в перспективе готовились перевести язык на латинский шрифт. Но только я упоминал об этом под углом зрения подготовки мировой революции. Но ведь замысел-то был куда глубже и объемней. Постепенно определилась и группа слов, в частности, совершенно недопустимых к употреблению, считавшихся контрреволюционными со всеми вытекающими последствиями. «Офицер», например. Слово разрешалось употреблять только к наркомобороны обороны Ворошилову и обязательно с указанием «Первый красный офицер». Полиция. Назвать так советскую милицию при свидетелях – значит точно загреметь в места отдаленные, Совсем контрреволюционными считались весенние слова «Христос воскрес». Доходило до горького юмора. Верующие подчас, поздравляя друг друга с Пасхой, ограничивались сокращением букв «ХВ». В случае чего можно было сказать, что они говорят о популярном в годы первой пятилетки партийном лозунге «хозяйственного возрождения». Но все же насаждение новое этики шло довольно успешно. Нет, истинно, те, кто создавал все это быстро и жестко, это новое общество, были людьми по-своему талантливыми. Ну, Марксизм из всех мировых политических доктрин 20 века был подготовлен и разработан едва ли несовершеннее всех. Вернемся к 30-м годам. Вторым важным условием удачной реализации культурной революции была ее наглядность. Так как еще Лениным было обещано близкое и быстрое наступление светлого будущего, то Сталин точно выполнял его заветы. Для подтверждения того, что коммунизм реален, были нужны конкретные, наглядные, зрительно весомые доказательства. В рамках концепции нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. «Заводы заводами», Неплохо, конечно, но природа человека требует примера личного. И Сталин думал, наверное, как говорят в Одессе, вам надо примеров, их есть у меня. В то время аналогом современных высоких технологий были достижения в авиации и самолетостроении. Именно в этом интересы оборонной и агитационной совпадали полностью. И началась сплошная гонка за рекордами. Многие гражданские и военные летчики на военных, спортивных самолетах, дирижаблях рвались в небо, доказывая, что советское значит лучше. Многие гибли, подчас десятками человек, но великая идея искупала все. Возникла даже теория о том, что именно небо наиболее быстрыми темпами кует нового советского человека уж скорее сверхчеловека новой эпохи малоизвестный факт. Самого популярного летчика, Валерия Чекалова, Сталин предполагал немного много ни мало назначить на пост Наркома внутренних дел. Другой популярный летчик, Михаил Громов, стал командующим, как бы сейчас сказали, стратегической авиации страны и так далее. Количество примеров можно множить, и не только в авиации. От трудового подвига Алексея Стаханова до летчиков-рекордсменов, от первой советской героини-трактористки Паши Ангелиной до ученых-челюстинцев, Спавшихся и продолжавших на льду Арктики работу даже после гибели корабля Народу смысл всего этого разъяснялся предельно просто и доходчиво Ты тоже можешь стать таким, много работы, учись, старайся И придет время, когда с тобой сфотографируется товарищ Сталин А товарищ Калинин вручит высокую правительственную награду Третий кит, на котором базировалась новая мораль, был, пожалуй, самым лукавым Речь идет о том, что новые морали должны были подчиняться все, от последнего чернорабочего до самого товарища Сталина. Большевики умело нашли ту самую болевую точку, бездумно нажимая на которую, и сломал себе шею царский режим. В России никогда не ценилась особо свобода, но всегда ярко и сильно горела звезда по имени равенство. В наших беседах я не раз останавливался на этой проблеме. Еще монголы доказали очень наглядно, что русским выжить можно только коллективно, вместе выступая против общего врага. Этого позже придерживались и первые романовы Формирование справедливой, ну относительно, конечно, политической системы. Царь управляет страной, дворяне служат стране военной службой, крестьяне служат стране, обеспечивая дворян пропитанием, пока у тех руки оружием заняты. Крестьянам, соответственно, не сытно, но в принципе спокойно. Социальная справедливость налицо, все пределы. Если уж кормить, то свою армию, а не чужую. Напомню, что так называемые крестьянские войны, ведь не крестьянского, а казацкого происхождения, зарождались они и шли в центр, с окраин, где жили по совершенно иным законам вольные люди, казаки, защищавшие страну, если она их кормила, и грабившие ее, когда она это делать забывала. Только во второй половине 18 века система эта стала видоизменяться когда дворяне от обязательной службы получили освобождение, а крестьяне от обязанности их кормить – нет. Соответственно, был нарушен тот самый давний завет – общественное равновесие русского общества, когда перед Россией все были равны. А что касается личной свободы, то не очень-то и после крестьяне ею дорожили. В ходе отмены крепостного права крестьяне мимо уха пропускали радостные слова о том, что они теперь лично свободны. И жадно вслушивались в те места, где речь шла о земле. Вернемся к сталинской эпохе. Все должны были быть равны перед новой великой государственной идеей. И все этому следовали. Все примерно одинаково одевались. Например, был даже строгий партийный стандарт в одежде. Полувоенная форма. Названная по имени законодателя той моды. Сталинкой. В этом полувоенном стиле был смысл. Дескать, мы мирно строим социализм, но главная задача, военная революционная, в мировом масштабе пока еще не решена. Очень модно было носить и чисто военную форму, особо летную, как указывалось. Свою форму имел и наркомат внутренних дел, не миновало это и гражданские специальности, там связь, железнодорожников и так далее. Помимо одежды возник фактически и стандарт вообще на внешний вид. Стрижки у мужчин, конечно, были короткими, ибо длинные волосы у власть придержащих вызывали ассоциации со священниками или анархистами. Не были в чести и бороды, ну только если ленинского стандарта. А вот сталинский усатый вид пользовался огромной популярностью. Внешним видом, конечно, не ограничивалось. Коли власть народная, то и жить вождям стоило в народе. Единственным поводом могло быть только удобство для выполнения своей, доверенной народом же, работы. Сталин, по всеобщему мнению, жил только в Кремле. И жил там по очевидной причине. Так поступал и Ленин. О том, что значительную часть времени Сталин проводил на дачах, знали немногие. Молотову, как наркому иностранных дел, официально выделили загородный особняк, но с особым пояснением для приема иностранных делегаций. Дети их учились в лучших, но, в общем-то, в обычных школах. Кремлевским юношам была уготована преимущественно военная карьера со всеми строгостями и ограничениями военных училищ. Оба сына Сталина, Яков и Василий, стали офицерами. В конце 30-х годов слово «офицер» реабилитировали. Яков стал артиллеристом, а Василий – летчиком. Кремлевские жены тоже не отлынивали. Готовилась к преподавательской работе Надежда Аллилуева, жена Сталина. В сфере педагогической трудилась супруга Кирова. В политической сфере работали жены Молотова, Калинина и других. И опять, никаких преград к символам власти. Хорошо работай, проявляй инициативу, и тебя заметят. Особенно, если ты активен по партийной линии. высят и все, что полагается, дадут. А ведь были такие взлеты. Да еще какие. Из машинистов-паровозов в наркомы. Из курсантов училищ на должность командующего ВВС. Да, это было поразительным отличием от властных традиций прежнего царского режима И многие верили в то, что видели Кстати, русский язык тем и интересен, что допускает два глагола Смотреть и видеть Конечно, любое нарушение в этой сфере наказывалось И чем выше был пост, тем сильнее был удар Сталин справедливо считал, что наплевательское отношение к новым правилам игры Подрывает веру малых сих в саму систему И рубил вождь с плеча «Рыба тухнет с головы», – гласит пословица. И это хорошо накладывалось на ситуацию в партии. созданной как партией постоянного политического действия, как партии борьбы, в условиях мирного времени партия застаивалась, теряла боевые качества. Помните слова Маяковского об угрозе побития марксизма канарейками? Когда Сталин обвинял кого-то из своих приближенных врагом народа, он часто указывал и на разложение наказываемого. Бытовое разложение предполагало несколько обвинений. Пьянство, половую распущенность, длинный язык. Впрочем, если шпионские приговоры были надуманными, то вот личные обвинения предъявлялись только тем, у кого рыльце было и в самом деле в пушку. Делалось это, так сказать, из воспитательных целей. Маршала Блюхера обвинили в бытовом алкоголизме. Сталинского соратника по Кавказу Авиля Янукидзе в содержании гарема, наркома внутренних дел Ежова в гомосексуализме. Его преемника Берию в изнасиловании несовершеннолетний. Ну, естественно, что эти части приговоров официально народу не зачитывались. Они были известны только воспитуемым по партийной линии. Да, появился даже термин «подразложившиеся». То есть те, у кого явные признаки буржуазного перерождения еще не проступили, но вот-вот проступят. Вот от этого явления в тогдашней советской действительности мы и перейдем к такому... Страшному событию в нашей истории, явлению, процессу, как репрессии. Завершая прошлую беседу, я назвал репрессии конца 30-х так называемыми. Разберемся, почему так. В нашей советской, а теперь и в российской историографии, как-то само собой закрепилось мнение, что пик сталинских репрессий, вызывавшихся целым рядом соображений, о них позже, пришелся на 1937-1938 год. Нет, это не так. Собственно, не будет большой натяжкой сказать, что и сама гражданская война была большой политической репрессией. И деятельность ВЧК, а особенно раскулачивание обошедшееся стране в миллионы человеческих жизней. Еще с 20-х годов гремели по стране политические процессы. То над фракционерами, то над промпартией, то над участниками шахтинского дела. Просто в 1937 году очередь ложиться под государственно-партийный топор дошла и до тех кто сам этот топор оттачивал, настраивал и раскручивал. И это-то и вызвало уже в хрущевскую эпоху возмущение культом личности. И это возмущение можно свести к одной простой формуле. Репрессии проводить можно в отношении народа, но открывать огонь по партии нельзя. Террор 1937 года обычно связывают с именем наркома внутренних дел Николая Ежова. Хотя и при его предшественнике Генрихе Егоди Уже был отлажен репрессивный механизм. Да и первые политические процессы против руководителей страны, обвиненных в самых тяжких грехах, прошли до Ежова. После получения назначения ему оставалось только заменить кадры предшественника своими выдвиженцами и придать, как требовал Сталин, размах репрессиям больший. Интересно, именно с именем Ежова связывают этот временный промежуток, когда вся страна оказалась в ежовых рукавицах. Он находился на посту наркома очень недолго. С октября 36 по декабрь 38 Меньше и предшественника, меньше и преемника Лаврентия Берии. Недолго, но как лихо. И еще одно. Многие лично знавшие его прямо указывали на черты психического нездоровья, усугублявшегося алкоголизмом. Наверное, такой и был нужен великому вождю для тонкого и ответственного дела – чистки партии. Давно, еще в конце 18 века... Один из французских революционеров, когда его товарищи волокли на гильотину, прохрипел: "Революция пожирает своих детей", то есть тех, кто ее делал и кого она привела к власти. А ведь в этой фразе великая логика. И не поняв этого, не понятие роли истребления 37 года. Ну, во-первых, скажу кратко в повтор партия, созданная для революции, в бездействии херела. Ну, как тупится скальпель уже от хранения. Постоянную циркуляцию крови можно было. В ожидании той же мировой революции Поддерживать чистками Удаляя неблаголодежных и репрессиями Отсеканием запоршившего элемента Можно говорить, что Сталин Репрессиями 1937 года Просто поддерживал партию в рабочем состоянии Но Получалось по поговорке На то и щука, чтоб карась не дремал А вот вторая точка зрения В партии было много тех Кто еще в 20-х годах смотрел на Сталина косо в нем как говорил Дзержинский, могильщика революции, создателя новой советской государственности, пренебрегшего идеей мирового социализма в пользу личной власти. Троцкий отчетливо говорил, для истинного революционера важнее процесс борьбы, а не цель. Ведь по достижении цели истинный революционер должен сам себя устранить, ведь смысл жизни его пропал, либо переродиться в чиновника-бюрократа, что тоже смерть, но идейное, самопредательство. Был и третий способ, и сам Троцкий к нему прибег. Истинный революционер, революционер до мозга костей, должен по достижении цели, ради которой он еще вчера рисковал жизнью, например, ради установления в России социализма, он должен начать немедленно бороться с этим же государством ради новой, еще более великой цели. Вот и получается, что Сталин, натравив полубезумного и поэтому верного только ему Ежова на партию, избавлял советское государство от разного рода заговоров и контрреволюций, которые могли бы проистекать от своих же товарищей по партии. Пример из более поздней истории. Острова Свободы, Куба. Если бы Фидель Кастро не отправил такого же истового революционера Че Девару, продолжать революцию в Боливию, то Че Девара наверняка бы вскоре обвёл Кастро в контрреволюционности и провел бы против него новую революцию. Цель – ничто, движение, борьба – все. Впрочем, представляется, что все это красивое объяснение куда более очевидного факта. Что революция всегда порождает обиженных борцов. Ибо на всех достойных борцов, министерских кресел, ну никак не хватает. Уменьшив количество обиженных, гарантируем стабильность и покой в стране. Пример. У заместителя наркома обороны Михаила Тухачевского повадились собираться такие же вот обиженные коллеги, которым не понравился сталинский ставленник нарком Ворошилов. Он где и линию партии в войсках очень уж гнет, и образования военного не имеет. А ведь есть же люди рядом куда более достойные. Разгромленный Ежовым заговор маршалов вряд ли был уж реальным заговором, но ведь в перспективе. Спустя 16 лет такие разговоры, между прочим, привели к аресту Берии, а еще через 11 лет – к свержению самого генсека Хрущева. Ведь это были заговоры партийной верхушки, а у группы Тухачевского были войска. Загнав рабочих в школы коммунизма, так на партийном языке назывались профсоюзы, переломив хребет крестьянину коллективизации, Вычистив интеллигенцию процессами На манеру упоминавшегося Шахтинского Группу высококлассных инженеров Ложно обвинили в саботаже и вредительстве Так вот Сталин просто был обязан Теперь совершить завершающий Эту вакханалию насилия аккорд Вычистив партию и армию Две основные опоры режима В прошлой беседе Я повторюсь Определил репрессии тридцать седьмого года Как так называемые Теперь думаю понятно Что ситуацию когда казнят палачи совершая тем самым зловещее возмездие. Но репрессиями назвать как-то сложно. С точки зрения высшей справедливости, невиновных среди высшей партийной и военной верхушки ведь не было. Пройти через революцию, гражданскую войну и последующие события и остаться кристально чистым было невозможно. Нет, перед собой ведь перед партией они были чисты. Но перед народом уляпаны кровью по самую маковку. Так что 1937 год был вовсе не пиком репрессий. Он был таким для партии – Для народа же пики репрессий пришлись на гражданскую войну и на коллективизацию. Помнится, я упоминал о том, что тоталитарная, то есть охватывающее все стороны жизни каждого человека государство не может мириться с существованием любых других общественных институтов, которые нарушают монополию партии на власть над телами и душами. Церковь изломали в начале 30-х. А вот в 37-м году пришло время уголовного мира. С ним долго мирились. Считалось, что уголовные смогут перековаться трудом на великих стройках социализма, но они-то ведь формально против власти не выступали и за душ людей не боролись. Но все же со временем стало ясно, что овчинка выделки не стоит. По некоторым данным, Ежов, вычищая партию и армию, уничтожил и цвет, так сказать, советской уголовной преступности, называются цифры до полумиллиона расстрелянных. В целом же, по прикидкам военного историка Дмитрия Волкогонова, в ежовский период было арестовано 3,5-4 миллиона человек. Из них примерно каждый пятый был казнен. Когда-то Маркс назвал палача парижской коммуны Тиера «карликом чудовищем». Эта характеристика подходит впору и низкорослому ежову. И как только он совершил порученное, Сталин снял его с поста наркома внутренних дел. Через год с четвертью, в феврале 40-го, и Ежов получил свое. Ну а в августе того же сорокового года по приказу вождя пресекся жизненный путь и главного революционера-контрреволюционера Октябрьской революции Лева Троцкого. Ленин когда-то обещал, обращаясь к комсомольской молодежи страны Советов, что уже тогдашнее поколение будет жить при коммунизме. Но вообще психологи знают, людей мало интересует то, что будет лет через 50 или через 100 – Максимум ожидания – перспектива лет в 20. Ну, как раз, чтобы успеть детей поднять. И Столыпин обещал Великую Россию после 20 лет спокойствия. И Ленин тоже про коммунизм говорил. И Хрущев о повторной попытке построить светлое будущее к 80-му году. И Горбачев с лозунгом «в 2000 году каждой семье квартиру». Что-то было действительно реально. Что-то и чаще, конечно, нет. Так вот, Сталин ленинское обещание по-своему ведь выполнил. К концу 30-х годов, через 20 лет после революции, систему отношений новую наладил, промышленность поднял, врагов вычистил, власть как бы в руках народа. И как же после всего этого не зафиксировать приятные на бумаге? 5 декабря 1936 года была принята вторая полноценная конституция СССР, говорившая о построении основ социалистического общества в России. Коммунизмом сотворенное У Сталина, наверное, язык все-таки не поворачивался называть. После всего этого приспело время подумать и об активной внешней политике. С 20-х годов СССР только и делал, что мечтал о спокойствии своих границ. Когда страна возводила заводы первых пятилеток или коллективизировала село, было не до крупных конфликтов. Военная промышленность была относительно невелика, а изымать рабочие руки из села и промышленности было просто неразумно. О сути лозунга «Кругом одни враги» мы уже говорили. Напомню, он весь в словах Сталина. Нам за 10 лет надо пробежать то, что другие прошли за 100 лет, иначе нас сомнут. Другое дело 30-е годы. Оружие и притом качественное произвели достаточно. Армия была приведена к покорности и потихоньку стала разрастаться. Ленинский завет, ширить союз республик, тоже оставался на повестке дня. И это крайне важно. Особенно в рамках упоминавшейся мною современной дискуссии. Был ли Сталин типичным царем, мечтавшим об укреплении личной власти? Или все же он был верным ленинцем, спавшим и видевшим мировую революцию? Но ответ тем более непрост, что решение и той, и другой проблемы предполагало поначалу определение судьбы российских окраин, когда-то отошедших от Российской империи в период смутного 17-го года. Забегая вперед, скажу. Если и были у Сталина мысли развертеть восстание в мировых масштабах, то только до Великой Отечественной. Потом и мир капитала проявил удивительную гибкость, откупившись от революции социальными программами, да и появилось ядерное оружие со всеми втекающими последствиями. Но тогда, в конце 30-х, и проблемы укрепления советского государства, и разжигание мировой революции до поры до времени совпадали. И опять Сталин проявил свои зловещие таланты. Если испокон веков спокойствие границ было для населения главным, за что прощалось властям многое, то и Сталин после кровавостей 20-30-х годов стал доказывать эту же истину, совсем в духе царских манифестов, в которых о присоединении новых земель говорилось до бесхитростности честно. Так звучало, стремясь к дальнейшему расширению пределов Российской империи. Более того, в рамках этой политики не грех было вспомнить и то, что объединяло бывшие окраины и нынешнюю Советскую империю. Газеты стали возмущаться бесчеловечным гнетом поляков над западно-белорусскими и западно-украинскими крестьянами. Фактор национальный использовался в советской прессой и даже фактор религиозный был задействован. Перед войной Сталин несколько облегчил положение православной церкви. Ведь те же поляки, рассматривавшиеся едва ли не самым реальным врагом в 30-х годах для СССР, были католиками. Я еще не раз буду возвращаться к сталинским методам, но сейчас хочу сразу указать. Пропаганда для малых сих – это одно, а в делах реальных – совсем другое. В своем узком кругу Сталин и его приближенные коммунистической этикой не утруждались особо, говоря честно и открыто. Надо было коммунисту Сталину в политических интересах разжигать национальные чувства. И и интернационализм. Надо религию задействовать. И разогнали тот самый союз воинствующих безбожников. Разогнали в пух и прах. Принципиальность Сталина и его окружения в делах внешнеполитических была мифом. Вот пара примеров. Еще в 20-х годах СССР установил достаточно тесные отношения с итальянским фашистским правительством. И много и охотно торговал с этой страной. Ну уж куда дальше, если за нашу древесину итальянцы расплачивались боевыми кораблями. Наши генералы и адмиралы табунами ходили по военным итальянским заводам и прикупали то, что посимпатичнее. А вот как Сталин определил этот, казалось бы, ну, противоестественный, с коммунистической официальной теорией, союз, содружество. В наше время со слабыми не принято считаться. Считается только с сильными. Фашизм в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной. Интересно, что это даже не в кругу своих сказано, а официально на 17-м съезде Компартии. С немцами, нацистами и гитлеровцами было еще веселее. Советский посол Деканозов вот что сказал заместителю Гитлера по нацистской партии Гессу, когда они разговаривали об известных антиеврейских мерах в Германии. Мы сближаемся и в национальном вопросе. Дайте время, у нас не будет принципиальных разногласий. Так что пропаганда пропагандой, а реальная политика партийно-идеологической суеты не терпела, да и по сей день не терпит. Вернемся к расширению естественных пределов СССР. Еще в 20-х годах произошел ряд национально-территориальных размежеваний в республиках Средней Азии. И там возникли привычные современному слуху Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Новые республики автоматически входили в состав СССР как и возникшие в результате распада на отдельные части Закавказской республики Армения, Грузия и Азербайджан. Но все это увеличение республик шло за счет передела внутренних ресурсов. Идти же дальше на Запад и возвращать, скажем, блудную Финляндию, Прибалтику, западные земли Беларусь, Украины, Бессарабию, можно было только при участии или хотя бы невмешательстве страны, с которой у СССР отношения в 20-30-х годах были ой какие непростые. Речь идет о Германии. Мы уже говорили в наших предыдущих беседах, что история отношений русских и немцев имеет долгую и неровную характеристику. Были целые столетия почти родства, когда понятие «русский немец» воспринималось естественно и ухо не резало. Не то, что русский француз или русский итальянец. С конца XIX века отношения стали портиться, и пика это отчуждение достигла в годы Первой мировой. Потом был позорный для России Брестский мир, Им Ленин выкупал большевистскую революцию, которую, впрочем, те же большевики через полгода разорвали. В итоге, в начале 20-х годов и революционная Россия, и разгромленная и ограбленная Германия оказались вдвоем против всех. Тем более, что там находились у власти, пусть умеренно, но все же левые, социал-демократы. Две страны-изгоя, оказавшись по разным причинам в изоляции, просто обязаны были поневоле дружить против всех остальных. И 20-е годы были пиком этой дружбы. В немцев была промышленность и технологии, но не было возможности обкатывать изобретения. И как раз наоборот было у СССР. Немецкие инженеры и военные заполонили советские заводы и полигоны, ну, к вящей радости правительств обеих стран. Юнкерс в Филях в Москве построил филиал по выпуску гражданских самолетов, советский вариант которого, созданный Андреем Туполевым, стал почему-то бомбардировщиком. Советские и немецкие химики, наплевав на все женевские конвенции и протоколы, В Шиханах, по Царатовым варили свое отравляющее зелье. На уральских заводах совместные бригады на перегонки клепали новейшие пушки. В закрытых конструкторских бюро чертились эскизы танков будущего. В Ленинграде готовились к спуску по совместным проектам подводные лодки. Что там инженера и чертежники? Советские генералы стажировались в Академии немецкого генштаба. А в СССР, в Казани, в танковой школе, учились немецкие офицеры, в том числе будущие танковые гении нацизма – Гейнс Гудериан. Есть упоминание и о том, что сам немецкий ас-герой Первой мировой войны летчик Герман Геринг в 20-х годах в Липецкой авиашколе тренировал советских пилотов. Ну вот и причина поражения советской армии в 41 году. Ей противостояли те, кто в ней же служил, кто ее знал изнутри. Ну, в частности, нацистские химики помнили, до чего они там с советскими коллегами доварились в шиханах. И Гитлер не рискнул применить против СССР химическое оружие. Знал, что получит в ответ. Кстати, в годы первой пятилетки именно из Германии в СССР шел основной поток оборудования. Так было до лета 1933 года. Несколько месяцев после прихода Гитлера к власти что-то еще реализовывалось. Но идеология двух режимов в то время настоятельно требовала своего разрыва. Ну, к тому же в СССР успешно завершилась первая пятилетка. И потребности в иностранной продукции резко сократились. Да и в Германии власти решили, что экономика Рейха должна работать только на сам Рейх. Казалось, прозвучавшие вслед за этим потоки взаимных обвинений довели ситуацию до точки замерзания. Но вскоре обнаружилось, что у режимов есть некий общий враг, и при том не один. О том, что же это за враг и как развивались события дальше, мы поговорим в следующей беседе.